«Новые сюрпризы!» «Вот это сюрприз!» — тихо пробормотал я, когда в очередной раз, выйдя к деревне, увидел там весьма неприглядную картину. Начнем с того, что группа людей, что там меня ждала, опять была разбита на три части. Отдельно стоял управляющий со стражниками барона, отдельно стояли те, с кем я постоянно торгую, и немного в стороне стояла группа этих самых виноватых. Причем, замечу сразу, их было немного меньше». И парочка из них явно баюкали опухшие руки, которые свидетельствовали о том, что эти умники не додумались ни до чего другого, как банально схватиться голыми руками за вьюнок. Это был типичный показатель того, что я все же нашел тех, кто пытался пройтись по моему следу. Но ведь действительно, эти ловушки стояли именно по той тропинке, по которой я ходил все это время. Если бы они пошли как-нибудь по-другому, просто в сторону дикого леса, то попасть на мою ловушку даже случайно Им было бы практически невозможно. Эта ловушка, в которую они вляпались, находилась вообще в стороне от прямого маршрута, в сторону дикого леса. Вот как бы вы пошли в сторону леса, который вам нужен. Вы бы пошли по прямой линии, а эта ловушка, в которую они вляпались, находилась вообще в стороне соседнего оборонства. То есть они бы, скорее всего, вляпались в ту ловушку, которая была уже возле самого дикого леса, но не в эту, которая была первой. То есть это и был типичный показатель того, что они действительно пытались пройти по моему следу, что для них и стало своеобразным приговором. Сейчас даже стражники барона старались держаться от них подальше, по той причине, что не знали главного, чем они могут быть больны, ведь у них как раз пошел процесс нагноения их ран. Хотя, насколько мне было известно, все местные жители прекрасно знали о том, к какому виду растения имеют отношение подобные раны. Это был вьюн. Другого подобного растения здесь просто нет. Я имею в виду с подобным воздействием на кожу человека, так что шарах от них было просто бессмысленно, но, видимо, у них тоже были свои своеобразные предпочтения, и тут ничего не поделаешь. Сейчас же мне было важно немного другое, именно то, что управляющий стоял весьма мрачный, словно ему кто-то заранее старательно накрутил хвост, может быть, сам барон де Грасс? Такое тоже было вполне возможно, и я бы не удивился такому стечению обстоятельств, особенно после всех последних событий. Все остальные также стояли и немного растерянно водя головами из стороны в сторону. Видимо, они уже заранее подозревали какой-то странный казус во всем этом. Честно говоря, глядя на все это у меня даже пропало желание выходить из леса, ведь я понимал, что все это до добра меня явно не доведет. скорее всего сейчас возникнет куча различных вопросов, особенно в отношении того по какой причине эти люди так пострадали, хотя я их в лес не тащил и если они по лесу ходить не умеют так это уже не моя вина. Тут дело в другом. Я думаю, что в данной ситуации с их проблемами должны разбираться другие люди, а никак не я. И чем больше я размышлял над таким казусом, тем больше понимал, что мне все равно придется выйти к ним. К тому же лекарственных трав в этот раз я тоже действительно не принес. Нет, они были, поблизости. Я их немного в стороне сложил, так как собирался снова пройти в сторону соседнего оборонства и там немножко поторговать. А что? Надо же контакты там налаживать. Иначе те жители могут просто не понять того, по какой-то причине вдруг появился торговец, который спрашивает про травника. Лучше этот вопрос заранее обсудить. Особенно со старостой этой деревушки. Насколько я помню, там староста деревни достаточно сообразительный, хоть и очень старый человек. При этом он себе на уме, прекрасно понимает, что нужно для его деревни, а также прекрасно понимает, что нужно делать, если у тебя есть какие-то подозрения». Взять хотя бы тот самый хлеб с изображением Святого Креста. Я сильно сомневаюсь, что там все время его так пекут. А даже если это все и так, так это как раз таки мне на пользу пойдет. Эти люди меня уже не подозревают в том, что я демоническое дитё. Или какой-то там поклонник дьявола. Да не суть важно кто. Тут важно другое. Важно именно то, что я сейчас перед собой вижу. А я вижу толпу народа, который изрядно встревожен. Хотя порядок все же соблюдается. И нового фанатика, желающего отправить меня на костер, я не вижу. А значит, у меня все же есть шанс небольшой, что все пройдет вполне нормально. Именно поэтому я все-таки вернулся, поднял свой короб с ржавыми камнями и корзину с рыбой и другим товаром, направился в сторону опушки леса, где меня уже ждали. В первую очередь меня тут интересовал именно кузнец, так как он держал в руках довольно крупный сверток. Для него я притащил несколько камней того самого болотного железа. Думаю, он будет доволен. Что тут можно сказать про остальных? Это не имеет значения. Значение для меня имеет только тот факт, что я могу сейчас получить в свои руки наконечники для тех стрел, древки для которых я уже заготовил. И даже оперение на них сделал. Осталось только наконечники приладить. И нужно попробовать все-таки избавиться от того медведя. Да, кто-нибудь, возможно, тут же скажет мне о том, что он слишком велик, Не спорю. Но есть один нюанс, про который тут забывать не стоит. Я собирался атаковать этого медведя в том месте, где он меньше всего этого ожидает. Возле его берлоги. А там посторонние не шастают. Даже если оттуда пойдет запах крови, местные хищники постараются обойти это место стороной, так как они прекрасно понимают, что в данной местности может быть все, что угодно. Там есть свой хозяин. Я думаю, что до тех пор, пока там полностью не выветрится запах старого медведя, Местные хищники туда соваться не будут. А это даст мне возможность спокойно разделать его тушу и получить то, что мне нужно, включая сюда и мясо медведя. Да, я думаю, что оно будет жестким, ведь медведь-то старый. Но, извините меня, никогда не стоит забывать о том, что любое мясо можно, как следует проварив, получить суп. Та уже важный момент в жизни лесного отшельника, каким я стал за последнее время. И это факт, от которого никуда не денешься. Именно поэтому мне и надо было прийти на эту встречу, даже если я чувствую какие-то неприятности. Мне нужны эти стрелы, так как я не был уверен в том, что имеющиеся у меня стрелы смогут смертельно ранить того медведя. Я мог бы попытаться использовать, например, для этого нападения и свое копье. Но опять же, и мне будет сложно прицеливаться, и оперение для более стабильного полета на нем нет. Так что этот вопрос я собирался решить любым возможным способом. Естественно, что как только я вышел из леса, ко мне в первую очередь направился тот самый управляющий. Его хмурое лицо не обещало ничего хорошего. Я же уже привычно достал свежую рыбу из реки, чтобы расплатиться за торговлю, хотя сам понимал, что он сейчас может заявить какую-нибудь очередную глупость. Это все хорошо, но возникла одна проблема. Как только я отдал ему рыбу за свою торговлю, этот управляющий тут же решил удивить меня, произнеся свою речь, которую явно готовил заранее. «В общем, теперь дела обстоят так. Наш барон решил, что торговать на его землях может только либо торговец, который приезжает откуда-нибудь из города, либо живущий в деревне человек. Так что, если ты хочешь и дальше продолжать свою торговлю, то тебе придется... «Да понял я, уже понял». Махнул я на него раздраженно рукой, сразу заметив то, как напрягся этот человек. «Мне придется уйти отсюда. Прекрасно. Я уже думал об этом» будут торговать где-нибудь в другом месте. Думаю, что у каких-нибудь ваших соседей не будет столько сложностей, сколько постоянно возникает именно в этом баронстве. А то у вас вечно какие-нибудь сложности. То какие-то странные священники появляются, которым костры разжигать хочется, то еще какая глупость происходит. Так что мне и самому сюда особо ходить уже не хочется. Я сюда больше по привычке ходил. Но раз вы уже так вопрос ставите, ладно. Я уйду отсюда. Рыбу отдайте». «Сегодня я, видимо, здесь торговать ничем не буду». Естественно, что такой подход к этому вопросу с моей стороны буквально шокировал управляющего. Ведь он явно уже рассчитывал на то, что фактически загнал меня в ловушку. Только вот почему-то у него ничего не получилось. Его ловушка в данной ситуации сыграла против него самого. Тем более, что я открыто заявил ему о главном. Я не собираюсь тратить свои нервы на его фантазии. Пусть куда хочет, туда и сам отправляется. Мне все это было просто ни к чему. Я и так уже устал от всех этих каверс. А вот он, судя по всему, ляпнул эту глупость просто для того, чтобы вынудить меня наконец-то вернуться в деревню. Я почему-то сильно сомневаюсь в том, что сам местный барон хотя бы знал о том, что он вдруг по какой-то причине решил подобную проблему именно таким образом. По сути, этому дворянину не было смысла так разворачивать ситуацию. Ведь он и сам понимал, что подобная попытка надавить на свободного может банально вынудить меня уйти отсюда прочь «Ну действительно, нигде таких глупостей не звучало. А у него? Пожалуйста. Что за бред такой? Я не собирался выступать в данной ситуации в роли своеобразного мальчика для битья. Хватит мне и того, что меня целых два года терроризировали подобным образом. Поэтому если они придумали такую глупость, то пусть сами с ней разбираются. А мне подобное просто ни к чему. Ну не собирался я так подставляться» заметив что тот самый молодой стражник который забрал рыбу в оплату за торговлю немного мнется я требовательно протянул к нему руку требуя вернуть то на что они не имели никакого права ну а что вы хотите по сути сейчас они взяли оплату за торговлю за этот день но я ведь не торговал я не продал ничего и никому то есть оплату они взяли а продать ничего и никому не дают зачем мне это нужно испуганный стражник внимательно посмотрел сначала на меня а потом и намнущегося передо мной управляющего и медленно протянул назад ту самую рыбу, которую управляющий взял как оплату за торговлю. «Подожди, семён Тут же попытался отдернуть меня управляющий, и, видимо, все еще надеясь на удачное для себя стечение обстоятельств. «Но «Ну, ты же уже пришел сюда торговать? Так почему бы не заняться этим делом? Тебе никто не мешает жить в деревне, да и... Вы всем мне мешаете!» В конце концов, уже не выдержав, прорычал я ему в ответ просто выдернув у стражника из руки рыбу, которую тот все никак не мог решиться мне отдать. «Сколько раз вам уже говорить, что я не чувствую себя там в безопасности? Вам напомнить почему? Или вы уже забыли о том, как один приезжий пытался меня тут на костер затащить? Более того, уже сколько времени прошло с момента нападения волков на деревню? Где ворота? Вы даже не сподобились их поставить на место, чтобы как-то защитить деревню или укрепить тот же забор? Никакой пользы от вас просто нет». «Однако же вы почему-то даже и не подумали об этом. Вы пытаетесь меня заставить пойти вам навстречу, а сами при этом ничего не делаете для того, чтобы я решился на подобное. Какая мне может быть польза от этого возвращения? Вот какая? Дом вы мне выделите? Прекрасно. Но вы случайно не помните о том, что случилось с моим домом? Насколько я помню, его уже растащили на дрова. Почему? Я могу узнать? Я уже молчу о том, что мне дальше со всем этим делать». Вы пытаетесь меня сейчас вынудить пойти на ваши условия. Только вот проблема в том, что я не собираюсь на них идти. Не устраивает вас такая торговля? До свидания. Я думаю, что всегда найду применение этой самой рыбе, которую ловлю в диком лесу. А вы как-нибудь переживете и без нее. Вам и без нее, наверное, жить хорошо». Надо сказать, что получив этот удар ниже пояса, управляющий баронством просто растерялся, так как сейчас явно было видно, Что он пытается срочно решить, как и что ему лучше сделать, чтобы вырваться из ловушки, в которую фактически он сам же себя изогнал. Как я уже сказал, все произошедшее было в его собственной фантазии. Я это чувствовал. Дворянину вообще-то все равно, кто и как торгует на его земле. Ему важно только то, чтобы он с этой торговли получал свой налог. И с меня он больше налогов никак не получит. Только столько, сколько я ему дам за свою торговлю. Вроде этой самой рыбы. То есть, живу ли я в его деревне или живу в лесу, все это не суть важно. Для него важно только то, сколько он может сменять денег или прямой выгоды получить. А для меня было важно именно то, что этот разумный сейчас просто растерянно хлопал глазами, пытаясь доказать, что ничего такого он не замышлял и ссориться со мной не хотел. И если так подумать, то это все вполне объяснимо, если, конечно, кто-нибудь поверит в подобную глупость. «Только вот я такие вещи не собирался вообще допускать. В принципе. Я собирался заставить его понять, что есть определенные правила, которые даже ему необходимо соблюдать. Я уже понял то, что если буду продолжать гнуть свою линию, то этот управляющий сам будет вынужден выполнять эти условия. Если же я позволю себе сыграть на их правилах, то сейчас они меня вынудят жить в деревне. Завтра они меня вынудят начать торговлю лекарственными травами. А что будет послезавтра?» а послезавтра меня отправят на костер. Все вполне логично. «Подожди, Семен!» Снова пробормотал управляющий, явно все же пытаясь отыграть ситуацию назад. «Давай сделаем так. Я этого тебе не говорил, а ты этого не слышал. Сегодня можешь торговать как тебе угодно. Только свежую рыбу продай. А потом я переговорю с хозяином и постараюсь уговорить его, чтобы тебе дали возможность жить так, как ты хочешь. Ты же все-таки свободный?» «Просто наш барон, видимо, что-то неправильно понял. Всякое бывает. Ты и сам это прекрасно понимаешь. Давай не будем спешить с такими решениями». «Одолжений мне не надо. Я не собираюсь быть вашим должником». Довольно грубо вернув управляющему ту рыбу, которую только что вырвал из рук молодого стражника, я тяжело выдохнул. «Если я торгую здесь, то готов платить положенную плату. А то, что вы себе там придумываете, это ваши проблемы. Рыбы я вам продам только несколько штук». «Остальные мне нужны, ведь мне, возможно, благодаря вашим стараниям, придется отсюда уходить, так что мне явно понадобится пища». Недовольно что-то себе под нос провормотав, управляющий тут же принялся расплачиваться за рыбу, которую у меня приобрел. При этом все-таки не забыл попытаться надавить на жалость, уговаривая снова постараться поселиться в деревне, которую скоро всю восстановят. «Ну да, вижу я этих восстановителей», — хмуро рассмеялся я, — Указав в сторону тех самых провинившихся, которые сейчас стояли и довольно несчастно смотрели по сторонам. Судя по всему, они собираются заборы ворота восстанавливать именно в Юнком, но эти опухоли ни с чем перепутать невозможно. И где это они в него влезли. Только вот пояснять мне этот нюанс никто не стал. Однако все же услышал со стороны крестьян высказывание о том, что слишком уж хорошо именно я разбираюсь в таких вещах для мальчишки. И это меня поразило. Я понял, что именно они сейчас намекают. Только вот одно дело намекать, и совершенно другое открыто заявить о том, что я каким-то образом мог оказаться замечен в подобном событии. Что для меня вообще было непонятно. «А где вы вообще в него влезли, идиоты?» Криво усмехнулся я, пытаясь хоть как-то этих людей отдернуть, чтобы они снова не попытались меня в чем-то там обвинить. «Это где же точно въенок, причем достаточно крупный?» Насколько я знаю, въенок весьма специфическое растение, и он растет не так, чтобы можно было подобным образом подставиться. А вы как будто все вместе старательно в нем валялись. И где вас только черти носили? В этом лесу барона де Грасс нужно очень сильно постараться, чтобы столько въенка найти на свою голову. Но в дикий лес вы явно не ходили. Оттуда вы с такими легкими ожогами явно не вернулись бы. Неужели вы куда-то к соседям пытались пролезть? А зачем? За такое могут наказать лучше бы я этого не говорил управляющий тут же взревел словно раненый бык и схватив свой кнут бросился к этим людям старательно лупя их по спинам известие о том что они могли вообще попытаться зайти на чужие территории для управляющего оборона дегра было чем то запретным поэтому он и взбесился да к тому же мои обвинения в том что они никак не могут отремонтировать ворота явно не были для него пустым звуком что тоже не добавляло ему хорошего настроения Поэтому его можно было понять, хотя бы частично. Пока он вымещал на них свою злобу и обиду на меня за то, что я не попался на его провокацию, ко мне приблизился кузнец со своим свертком, который тут же передал мне в руки, забрав то самое болотное железо, а также и пару рыбин. Попутно я ему успел шепотом сказать о том, что даже если мне запретят здесь торговать, то мы все равно сможем с ним и дальше продолжать это дело. Но для этого нужно всего лишь немного постараться. Дело в том, что когда я ходил в деревню по ночам, то обратил внимание на то, что в нескольких местах забор хоть и выглядит фактически монолитным и достаточно прочным, но таковым не является. Дело в том, что дворовые собаки местных христиан выкопали там целую сеть лазов, которые уже заросли густой травой. И фактически со стороны их просто не было видно. Однако один из таких лазов находился как раз прямо за кузней. То есть в случае нужды Я могу достаточно спокойно пробраться ночью к его кузне и получить то, что мне нужно. А он получит то, что ему нужно, если не хочет ходить ко мне в сторону дикого леса. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что я таким образом банально выдал этому индивидууму определенную тайну. Давайте начнем с того, что он и сам про эту дырку в заборе прекрасно знал. Иногда через нее он выбрасывал свой мусор. Зато теперь у него есть причина сделать так, чтобы этот лаз не мог найти никто из крестьян, банально привалив к нему какие-нибудь жерди или что-нибудь еще. Таким образом он закроет его от обнаружения. А когда будет нужно, я просто приду к забору и проведу с ним обмен. Все честно. Я видел, что когда мне пришлось неприятно пообщаться с управляющим, сам этот кузнец начал нервничать. Ведь подобная торговля ему была выгодна по той причине, что материал от меня он получал достаточно дешево, Хотя с ним и приходилось дольше возиться, но это железо он доводил до нормального состояния и имел определенные выгоды, не покупая руду с рудников королевства за серебро. А это важный момент. По сути, он получал от меня в два раза больше материала, чем тратил на меняемые заказы. Поэтому можно было понять его нервозность. Хотя теперь он понял, что есть шанс продолжить наше сотрудничество. Даже в том случае, если управляющий сделает все для нарушения этих планов. И это его успокоило. Попутно я дал ему еще несколько заказов, включая сюда снова наконечники и крюки, и даже простые металлические палки для моих блоков. А раз есть заказы от меня, значит и торговля продолжается. И это его явно радовало. Понимаешь, Семен, тут такое дело возникло. Подошедшая ко мне в нарядном платье Татьяна уже привычно передала мне кое-что из заказанного ранее, а потом, слегка застенчиво оглянувшись на стоявших за спиной группы провинившихся крестьян-женщин, принялась объяснять мне то, что случилось с этими идиотами. Как я и думал, это были именно те красавцы, которые хотели найти меня на территории Дикого Леса. Вот только сейчас они почему-то не упоминали о том, что намеревались найти именно меня. Они рассказывали всем о том, что пытались просто дойти до Дикого Леса. Ну что за глупость? Вьюнок был найден мной вообще в другом направлении, но я никак не стал этого афишировать. Пусть думают, что я, как хороший травник, просто определил следы поражения на их лицах и руках. Сейчас мне было понятно, что они хотят таким образом добиться. Видимо, представителям их семей также надоело то, что их родителей и мужей уже который раз старательно порят управляющие на виду всей деревни. Тут, к сожалению, ни о возможности своеобразного авторитета и речи быть не может. Именно поэтому они сейчас и пытались уговорить меня помочь им так как управляющий приказал им притащить минимум два-три срубленных дерева из того самого дикого леса. Вот только я даже не представляю того, как они будут тащить эти деревья, даже если и срубят. Ведь их размер тоже надо учитывать. Для этого ему нужно хотя бы довести эти стволы деревьев до уровня деревьев обычного леса, к которому они привыкли. И то будет немного сложновато донести их из леса до деревни. Вес стволов этих деревьев никто не отменял. Я понимаю, что два десятка здоровых мужиков могут хоть что-то сделать. Вот только где вы тут видите здоровых? Я вижу пятерых, которые все волдырями и опухолями покрыты. А остальные вряд ли им помогать будут. Сейчас для всех жителей деревни это дело принципа. Точно так же, как было делом принципом меня унижать, когда я жил в деревне. Так что они придумали? А придумали они весьма простой ход. Они рассчитывали на то, что я до какой-то глупости возьму и проведу этих пострадавших на территорию дикого леса в достаточно безопасное место, про которое я уже наверняка знаю, и где они спокойно смогут срубить нужное количество деревьев, и даже более того. Они случайно не думали о том, что я, как последний идиот, еще там и охранять их буду. В конце концов, не выдержав, прервал я словесный понос со стороны Татьяны, заставив ее слегка нервно оглянуться на стоявших за ее спиной женщин. «Они что, думают, что я хозяин дикого леса, что ли? Мне что, делать больше нечего? Если они хотят, то пусть идут прямо, вот так вот, в сторону дикого леса. Если выйдут правильно, то наткнутся на одно усохшее дерево. Там вроде бы местный кабан корни подрыл, и дерево и так еле держится. Оно уже полностью высохло, и, наверное, уже года два так стоит. Судя по его размерам, вам его вполне хватит. Вы же не путайте эти деревья и деревья с дикого леса. Там в одном дереве древесины в два-три раза больше будет. Вы хотя бы одно дерево сумеете оттуда утащить. Это дерево даже валить особо не надо будет. Подрубите оставшиеся корни, и оно само рухнет. Только поспешить вам придется. Во-первых, в скором времени дожди пойдут, и вам не очень удобно будет послякать и тащить этот груз. А во-вторых, это дерево очень большое. Вам его там, прямо на месте, распилить придется на несколько частей. «И только потом, возможно, вы сможете его доставить в деревню. Она большая пусть даже не рассчитывают. Я еще не забыл, что именно они со мной хотели сделать. Я это советую только из-за вас с Машей, и не более того». Стоит сразу сказать о том, что информация о том, что я хорошо отношусь к ним, заставила Татьяну задуматься. Но сильно затягивать этот разговор на данный момент она просто не могла, так как за спиной топтались эти красавцы, ждущие от меня очередной глупости. Ещё раз уточнив у меня то, в каком направлении им надо идти, Татьяна внимательно запомнила то, что я показал, а потом указала и стоявшим за её спиной в ту самую сторону. После чего опять началась та самая психическая атака. Они с Машей старательно демонстрировали мне вырезы на своих платьях, явно пытаясь привлечь внимание и интерес. Причём замечу сразу, что изменилось даже поведение той же Маши. Если раньше она себя вела как красивая кукла, которая просто делает то, что хочет кукловод, дергающий ее за ниточки, то теперь на ее лице стали появляться какие-то эмоции, которые для меня были странными. Она мне улыбалась. «Действительно. Я не понимаю того, что случилось, но факты это не изменит. Эта дамочка действительно пыталась мне улыбаться, пытаясь как-то привлечь мое внимание. Но я-то прекрасно знал, как деревенский житель что эта дамочка себя таким образом ведет только в том случае, если ей от меня что-то нужно. Дело в том, что в деревне она так делала только тогда, когда ей нужно было что-нибудь принести, например, хворост из леса или воду из колодца. Но никогда она не делала это просто потому, что ей кто-то нравится. И тут вдруг такая излишняя активность. Уже только поэтому я понял, что Татьяна и Маша решили активизироваться. Возможно, это все было именно с подачи самого управляющего оборонством. А может быть и потому, что им и самим от меня что-то было нужно. Однако два года жизни сироты в этой деревне научили меня никому не доверять и заранее подозревать, что меня просто хотят использовать. Две эти дамочки были знамениты тем, что любят так поступать. Поэтому я сейчас прекрасно понимал, что просто так доверять им на слово мне нет никакого смысла. Хотя, надо сказать тот факт, что зрелище было действительно весьма приятное, было на что посмотреть. Но я им снова указал на стандартную ошибку, которую совершали все они одновременно. Прежде чем приглашать кого-то жить в свою деревню, им необходимо было обеспечить эту деревню хотя бы какой-то защитой, чего сделано до сих пор не было. Я вообще не понимаю того, как они там могли спокойно спать по ночам. Ведь, по сути, на их месте я бы переживал о том, что в деревню в любой момент может снова вломиться какая-нибудь хищная тварь из дикого леса. И что тогда они будут делать? В этой ситуации положение живущих в деревне будет однозначно очень тревожным. И не просто тревожным, а даже весьма опасным. Однако они запирались в доме и чего-то ждали. Чего? Я понимаю, что прошло вполне достаточно времени, и можно было бы понять, что те самые волки, которые напали на эту деревню, больше сюда не вернутся по крайней мере, в ближайшее время, и без какой-либо глупой провокации со стороны самих местных жителей. Вот только у них все равно есть определенные проблемы, так как сюда могут прийти и другие животные. Как я уже сказал, осенью наступило то самое время, когда те же самые животные из дикого леса пытаются пополнить свои запасы. Или запасы провизии, которую они инстинктивно делают, либо запасы жира, которые на себе носят. В данном случае все это не суть важно Важно именно то, что во всей этой ситуации именно жители паучьего лога остаются всего лишь в ловушке. Именно из-за того, что местные хищники могут просто принять этот своеобразный покосившийся забор, окружающий деревню, как своеобразную кормушку, которой можно воспользоваться для пропитания. Только потом я начал догадываться о том, в чем заключался главный замысел этих людей. Именно в том, что, попытавшись загнать меня в эту деревню при удачном стечении обстоятельств, Они фактически получали бы возможность свалить все это на меня. Ведь если я живу в этой деревне, то значит у меня должен быть интерес усилить собственную защиту. А это, в первую очередь, та самая древесина из дикого леса. Как я уже говорил, там и деревья более прочные и надежные, да и все остальное куда лучше. То есть в данном случае мне могло угрожать еще и то, что тот же управляющий баронством мог бы запросто назначить меня старостой этой деревушки. И все, ловушка захлопнулась. «В этом случае я буду обязан делать все, чтобы деревня была защищена. Сам. Да, крестьяне бы мне помогали. Из-под большого пинка. Очень большого. Но лечить их, следить за состоянием забора и ворот, ходить по ночам проверять этих дежурных, которые вечно сивухи напьются и спят на посту. Все это было бы моей проблемой. Одной огромной, но все же моей проблемой. Я понимаю, что староста — это уважаемый человек в деревне». И вряд ли бы тот же самый священник, вернувшийся с какого-то перепугу в эту деревню, смог бы вот так вот, просто по щелчку пальцев, отправить меня на костер. Но зачем мне нужны все эти проблемы? Зачем мне нужно бороться за жизнь этих людей, которые сами не хотят ничего делать? Ведь в данной ситуации в первую очередь сами люди должны были проявить хоть какую-то инициативу желание добиться хоть чего-то. Только вот с их стороны никаких телодвижений подобного рода я просто не видел. А если это так, то какой мне смысл пытаться что-то сделать? Я думаю, что для этого они должны сами дойти своим умом в такой ситуации. Но почему-то у меня было достаточно серьезное сомнение в этом. Скорее всего, эти люди в принципе не будут ничего подобного делать. Почему? Да потому что так привыкли. Привыкли к тому, что за них все время кто-то что-то делает. Вот и сейчас. Сколько раз они уже получили кнутом по своим покорно согнутым спинам? «Достаточно много, я скажу вам. И что от этого изменилось?» «По сути, ничего. Никто из этих людей не попытался как-то проявить инициативу и что-то сделать. Нет. Один раз все же попытались. Вон они стоят, опухшие. Они не придумали ничего нового, а просто попытались найти кого-то со стороны, кто по их замыслу должен был бы за них что-то сделать. Вот и все. Весь результат. Так какой мне смысл им хоть в чем-то помогать?» Я не вижу ничего такого, что могло бы толкнуть меня на подобную глупость. Если кто-то хочет, то пусть становится старостой и пытается руководить этим своеобразным стадом». Закончив распродавать тем, кто хотел что-то у меня купить, имеющиеся припасы рыбы, я деловито вскинул на спину своей коробки и направился во своясе. Потому что понимал, что наблюдать за тем, как сейчас управляющий будет старательно ломать об их спины тот самый кнут, который сейчас свистит в воздухе, «Конечно, кто-нибудь тут же заявит мне о том, что я сам спровоцировал это, хотя мог бы раньше им помочь. Ну да. А кто-то из них раньше обращался ко мне за помощью? По сути, эти люди почему-то считали, что я обязан им помогать. И даже не пытались постараться хоть каким-то образом сделать все так, чтобы я был заинтересован в этой самой помощи. Вот и сейчас. Подослали эту дамочку в расчете на то, что я возьму и банально поведусь на ее красивые глаза», и роскошную грудь, которую там мне старательно демонстрирует. И соглашусь провести их в то самое место, куда они так хотят попасть. Ну, давайте хотя бы подсчитаем. Я молчу про то время, что придется идти по лесу барона. Это время не считается, так как тут, по сути, до дикого леса практически нет никаких угроз, которые могли бы хоть как-то навредить таким путешественникам. То есть можно сразу понять, что туда-обратно они сами могут сходить. И без каких-либо проблем. Хорошо. Кто-то скажет, что в диком лесу опасно. Да, там есть определенные угрозы. Однако я же там как-то выживаю. То есть, как факт, можно сказать о том, что хотя угрозы есть, но если быть осторожным, то их избежать вполне возможно. Животные там крупные. И как бы они ни старались не проявлять свое присутствие, если ты внимательный, то обнаружишь потенциальную угрозу, которая может находиться поблизости. Это факт. И что из всего этого следует? А из всего этого следует то, что они могли бы сами дойти до территории дикого леса. Выбрать с краю стоящее дерево, просто присмотревшись к которому, можно было понять, что оно уже и так еле держится. И просто несколькими ударами топоров могли помочь ему рухнуть. После этого поставить пару-тройку людей вокруг, чтобы они наблюдали за обстановкой. А сами быстро, при помощи той самой огромной пилы, которую почему-то зовут «дружбой», распилить это дерево на несколько бревен. И уже затем просто начать перетаскивать эти бревна в деревню. Да, им придется потратить на это дело пару-тройку дней. И не факт, что такой шум не привлечет внимания местных животных. Но местным животным эти бревна совершенно ни к чему. Максимум, что они могут сделать, так это только придут на место падения дерева, обнюхают его и просто уйдут прочь. Рядом нищих нор или какого-то логова просто нет. Я уже молчу про тех же самых тарантулов. Под сухими деревьями тарантулы не живут. Почему? Да все просто. Сухое дерево в любой момент может рухнуть, банально выворотив все вокруг. включая сюда и само гнездо тарантула. А ему это надо? Нет, конечно же. Тарантул не настолько идиот, чтобы так поступать. Уже только поэтому можно понять, что таким разумным нужно быть внимательнее. Вот и все. Тем более, что я живу в диком лесу. Один. У меня только два глаза. И то я вижу опасность. Я стараюсь прислушиваться, принюхиваться и присматриваться. И уже все это в купе дает мне возможность обнаружить угрозу поблизости от моего дома. Да, когда у меня не было хижины, я старался просто уйти от угрозы. Но сейчас, учитывая тот факт, что у меня просто нет выбора, мне приходится стараться действовать более агрессивно, ликвидируя обнаруженную угрозу. Так как мне подобные проблемы возле моей хижины не нужны. А если их будет хотя бы десяток, то эти люди сами могут вполне себе спокойно дойти до нужного места, просто осматриваясь по сторонам. «Да, дикий лес выглядит немного жутковато. И с этим фактом даже спорить не буду. Потому что понимаю, что все это заставляет себя ощущать маленьким насекомым. Действительно, ты идешь по нормальному лесу, и вдруг попадаешь в деревья, которые словно выпрыгивают на тебя одним только своим размером. Зрелище, конечно, не для тех, кто везде ищет угрозу. Может, поэтому они так паникуют. Ну, мне тогда же жить спокойнее». Если бы они знали о том, что до дикого леса можно дойти беспрепятственно и без каких-либо проблем, то эти люди явно сами постарались бы наделать кучу глупостей, чтобы в один прекрасный момент начать и на меня охоту. Уже там. Мне же все это было совершенно ни к чему. Поэтому я и рассчитывал на то, что мне удастся без особых сложностей извернуться в этой ситуации. Указав им в нужном направлении, я четко дал им понять, что они могут именно в это место пройти беспрепятственно но если они слепые и глухие и не смогут вовремя заметить приближение к ним каких-нибудь местных животных, то что в этой ситуации могу сделать я? По сути ничего. В данном случае эти люди просто сами во всем будут виноваты. С ними бессмысленно как-то бороться и рассчитывать на то, что они хоть немного, но все же будут думать головой. Теперь они сами должны проявить себя, если получится. Думаю, что теперь у них просто нет выбора, потому что управляющие с них просто не слезет. Да сколько же он будет передо мной идиотом выглядеть? Ведь, по сути, все это действительно переходит все возможные границы. Я бы на его месте уже бы устал от подобного. Я не имею в виду себя. Я не имею в виду тот факт, что постоянно тыкаю этого индивидуума фактом того, что деревня беззащитна уже как пару-тройку месяцев. Я имею в виду именно то, что в сложившемся положении нужно проявить настойчивость. Вот как он проявляет настойчивость, затягивая меня в деревню. Вот пусть там проявит настойчивость. Пусть каждый день приезжает в паучий лог. Вот сейчас что там происходит? Они получат несколько ударов кнутом и потом со спокойной душой уходят в деревню. Что в этом для них нервного или опасного? По сути, ничего. Поэтому они и не переживают. Однако, если им придется отправиться в дикий лес, то там уже существует серьезная опасность. Как факт, они предпочитают лучше раз в неделю перетерпеть удары кнутом, чем рисковать жизнью. А это важный факт про которой забывать и не стоит однако если он будет приходить к ним каждый день и каждый день хлестать их кнутом то рано или поздно они не выдержат и все же отправятся за деревом и вообще я не пойму того что происходит начнем с того что управляющий сам распоряжается всеми этими деревьями в лесу он уже бы давно мог приказать этим идиотам срубить два ближайших дерева и забыли бы уже обо всем этом поставил бы их в список должников и потом тянул бы из них всю медную мелочь. И все. Были бы у него под рукой покорные и исполнительные работники. Так нет же. Он делает вид, будто бы барон сам ходит и все деревья в лесу считает. По сути, если бы у барона были полноценные нормальные егеря, то с этим была бы определенная проблема. Но у него один несчастный старый егерь, который в лес уже давно не ходит. Он этого леса, наверное, уже и не помнит. Так какой смысл вообще его беспокоить? «Если ты переживаешь по поводу того, что кто-нибудь донесет барону, прикажи им это сделать где-нибудь как можно дальше в лесу, чтобы на глазах у людей не было свежих пеньков. Кто будет ходить в лесу и смотреть на свежие пеньки?» «Нет, я, конечно, сам прекрасно понимаю, что в данном случае он может ратовать за то, чтобы лес не разворовали. Ведь там, где есть один свежий пенек, могут появиться и другие. Тем более, что никто в данном случае не отменяет того факта, что те же крестьяне с соседних территорий, которые могут заметить подобное, тоже захотят каким-то образом стянуть пару-тройку деревьев для собственных нужд. А что? На землях своего господина они ничего подобного не сделали. Так что переживать им особо будет не за что. К тому же, если их не поймают на чужих территориях, то им особо ничего и не грозит. А вот если поймают, начнем с того, что сначала их выпарят кнутом до мяса на территории того дворянина, где они так попались, Потом их, с довольно громким скандалом, вернут собственному хозяину, которому придется за них еще и на минуточку заплатить пару десятков золотых монет. Именно за тот вред, который они могли нанести чужим землям. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что они ничего там и не успели натворить. Прекрасно. Но кто вам сказал, что они так в первый раз приходят на чужие земли? И тут даже предполагать глупо другой ответ. То есть можно понять что в данной ситуации этих красавцев не ждет ничего хорошего, так как их выпарят еще и дома, а также заставят отрабатывать тот самый долг. Вы же не думаете, что их дворянин эти деньги отдал за их проступок безвозмездно? Как бы не так, дворяне свои деньги прекрасно считать умеют. Поэтому наивно предполагать, что этот разумный, даже если это именно он и отдал приказ собственным крестьянам зайти на чужую территорию, чтобы таким образом пошалить, подарит этим несчастным такие деньги. Он заставит их потом отрабатывать. И не факт, что только их самих, но и их потомков. Это даже не оспаривается. Хотя при всем этом подобные дворяне все равно не забывают про возможность каким-либо образом влезть на чужие территории. Но не могут они иначе. Особенно в том случае, если речь идет о старых врагах. У некоторых дворян, насколько мне было известно из рассказов Петровича, такая вражда могла длиться не один десяток поколений. Вот вроде бы даже у местного графа де Царн, вассалом которого являлся наш барон де Грасс, был старый враг. И конфликтовали они друг с другом уже лет четыреста. Почему? Да кто же уже помнит такое? Скорее всего, там были замешаны какие-то политические мотивы. Что было вполне возможно. Или вы думаете, что тот же придворный совет довольно безобиден? Как бы не так, Петрович часто рассказывал мне о том, что там частенько происходили целые войны. Некоторые дворяне уровня того же герцога могли между собой поссориться по какой-либо глупости, и во что это выливалось? А выливалось это именно в то, что дворяне этих герцогских домов, банально желая поддержать своих хозяев, начинали вражду между собой, так как они заранее воспринимали все это именно как потенциальную агрессию против своего господина. Иногда это противостояние выливалось в том, что начиналась полноценная гражданская война. Объединившиеся отряды дворян начинали между собой полноценные битвы. Доходило даже до захвата территорий. Но пока сами герцоги в это дело не вмешивались, король тоже молчал, ведь для него было главное в том, чтобы таким образом не пострадали границы самого государства. «Я вообще такого не понимаю. Зачем подобное вообще устраивать? Ведь те же герцогства все равно остаются в тех же самых границах. Чтобы у них поменялись границы...» Должно было произойти что-то вообще из разряда вон выходящее. Конечно, кто-то тут же скажет, что все равно же замки захватывались. Захватывались. И моноры захватывались. Только знаете, в чем был основной казус ситуации? Те самые дворяне, которые захватили тот монор, могли посадить на место местного дворянина своего родственника. И он, вроде бы, был им лоялен. Но, как только такая вражда затихала, а это происходило по приказу короля, Этот дворянин тут же присягал на верность тому самому герцогу, которому служил раньше дворянин, на чьих землях и поселился этот умник. Вот и все. И как факт, он уже был обязан служить собственному господину. Тому самому, против которого его родня и воевала. Какой смысл во всем этом? Все только для того, чтобы убить несчастных людей, которые, по сути, ни в чем не виноваты? Я считаю, что это все одна большая глупость. А в том, что эти люди любили глупости делать – Тут и сомневаться не приходится, так как, по сути, таким образом они банально совершали большую ошибку, просто теряя людей, деньги и даже собственные жизни. Неизвестно ради чего. А знаете, в чем основная проблема для самого королевства была? Если такая война происходила внутри государства, то обязательно впоследствии, спустя какое-то время, на границу королевства нападали соседи». Именно потому, что на территории королевства уже прошла достаточно кровопролитная война, и силы местных дворян были ослаблены. Конечно, они могли заставить тех же крестьян взять в руки какие-нибудь колеи, вилы и пойти на войну в виде ополчения. Только вот какая от этого будет польза? Ведь хороших бойцов они уже банально похоронили во время этой никому не нужной кровавой резни. Честно говоря, когда я услышал о таком от Петровича, то у меня первой мыслью был именно тот факт, А не причастны ли к этим самым воинам между усобицам те самые соседи? А что? Удобно. Армия у короля не такая уж и большая. И достаточно всего лишь подкинуть несколько сотен золотых монет в паре дворян-идиотов, которые банально устроят эту свару. И все. Основной расчет в случае войны у короля идет именно на войска дворян. На их дружины стражников, которые укомплектованы и неплохо вооружены. Да, они на полную латную пехоту не пойдут но легкая конница или пехота вполне из них получится. К тому же они умеют пользоваться своим оружием. В отличие от тех же самых крестьян, которые, кроме обычных вил или той же косы, ничего в руках и не держали. Какая от них польза в бою? Да никакой. Просто мясо, которое толпу создает. Однако во время атаки, например, той же тяжелой рыцарской конницы, эта самая толпа бросится бежать, старательно сминая всех тех, кто стоит за ними. И какой будет от этого результат? Обычное кровавое побоище, никому не нужное. Вот на это, возможно, и рассчитывают соседи, когда устраивают подобное. А дворянам только дай повод. Они сами с такой радостью друг другу кровь портят, что даже страшно становится. К тому же в сложившемся положении часто эти люди даже не задумываются о последствиях. И продолжают враждовать даже если у них будут доказательства того, что в прошлом их семьи специально подставили и стравили между собой. Честно говоря, когда я сделал такой вывод, Петрович удивленно на меня посмотрел. Он просто сказал, что обычно так мыслят советники, которые могут что-то посоветовать тому же королю. Но при дворе нынешнего короля было в моде и в таких ситуациях, когда начиналась вражда между дворянами, не просто пытаться как-то вмешаться и остановить происходящее. Модно было наоборот – Начать делать ставки на тех, кто сможет победить в этой войне. Это разве не глупость? Мне кажется, что просто невероятная глупость. Но я не дворянин. И мне, видимо, никогда не понять всего происходящего там. Так что сейчас для меня было важно другое. Именно то, что я сумел обыграть управляющего на его поле. Этот умник наверняка думал о том, что сможет спокойно вынудить меня играть по своим правилам. Он же прямо видит, что я хочу торговать с крестьянами. Видит. Поэтому и решил попробовать обдурить меня, просто заявив о том, что если я хочу торговать, то в данном случае я якобы обязан подчиниться его правилам. Прекрасно. Только вот он забыл о том, что, к примеру, у тех же самых соседей таких правил нет. И я спокойно могу перейти туда, чтобы устроиться там. Тем более, что в последнее время я стал достаточно выносливым и сильным. И мог позволить себе пробежаться на более дальнюю дистанцию с хорошим грузом. Я чувствовал, что способен на это. Тем более, что мои ноги, после того, как я начал носить своеобразную обувь, стали действительно лучше себя чувствовать. Я мог спокойно делать на ночь лечебные припарки, что позволило моим ногам стать нормальными, а не то потрескавшееся мозолистое чудовище, что было раньше. И сейчас я уже был похож на человека. Ко всему прочему, каждый день у меня начинался со своеобразной тренировки. Я разминался, брал свое копье, старательно вращая его вокруг себя. Потом брал мечи и гирей и старательно крутил их кистями рук. Все только для того, чтобы они были достаточно сильными. Иногда подтягивался на пальцах. Извините, но когда на дереве зацепится не за что, кроме как пальцами за кору, то тут уже не до изысков. Фактически я на деревья забирался уже только руками. Ноги практически не участвовали в происходящем. Поэтому я мог быть в чем-то эффективен. Иногда я старался попробовать рубить мечами. Например, тут рос один весьма специфический колючий куст, с которым было не так-то легко справиться. Его ветви были очень упругими и постоянно смягчали любой удар. Чтобы их перерубить, надо было взяться за ветвь, на которой были достаточно длинные и острые колючки, а второй рукой нанести удар. И все равно ты с первого раза ветку даже толщиной в указательный палец не перерубишь. Она даже так сыграет под ударом. Именно на таком кусте я и тренировался. Только я не держал колючку потому что как ты ее не держи, но при ударе одна или две колючки все равно воткнутся тебе в руку. Зачем? Я старался отработать удар так, чтобы он был настолько быстрый, что ветка даже не успеет как-то дернуться под этим ударом или поддаться под ним. И у меня в последнее время стало получаться перерубить ее буквально с одного легкого взмаха. Я просто понял, что при работе такими короткими клинками, как были у егерей, нужно удар наносить именно кончиком меча. То есть при взмахе сила удара должна находиться именно в острие. Да, ты наносишь удары лезвием, а не острием. Однако даже если ты наносишь удар острием, то этого хватит для того, чтобы достаточно сильно повредить. Не суть важно кого. Пока что я рубил кусты. А там посмотрим. К тому же я понимал, что те же самые ножи тоже со щитов сбрасывать нельзя. Поэтому иногда старался пользоваться и ножами. Вот ими прорубаться через такой кустарник было очень сложно. Но я старался. Хорошо, что сам этот кустарник достаточно быстро восстанавливался. Проходила буквально пара-тройка недель, и куст полностью заращивал свои повреждения. А уж тот факт, что таких кустов вокруг моего дерева хватало, тут и уточнять не стоит. Кстати, как следует, подумав над этим фактом, я решил, что нужно попытаться такими кустами каким-нибудь образом огородить ту самую территорию, где я и проживаю. А почему? Да тут все просто. Вы себе только представьте этот сюрприз. Можно просто оставить пару тропинок, а все вокруг засадить, как забором, этими самыми кустами. Они могут вырасти достаточно большими, например, метра в 3-4 в высоту, и достаточно густыми. Цельная стена получится. Таким образом, можно сделать так, чтобы у меня была возможность четко контролировать то самое направление, откуда ко мне могут припереться нежданные гости. Эти кусты мало вреда могли нанести тем же кабанам, Как я уже говорил, у подобных животных была очень крепкая шкура. Однако кабаны предпочитали в эти кусты не лезть. Видимо, они тоже доставляли им массу неудобств. Вполне возможное развитие событий. Уже только поэтому я понимал, что такое шанс использовать я просто обязан. Защитить свою территорию я смогу достаточно неплохо. Главное быть настороже и всегда пореживать в этих проходах кусты, не давая им возможности как-то зарасти. Или же нужно попробовать сделать что-то вроде замаскированного прохода. Например, поставив в проходе несколько кустов так, чтобы все казалось сплошной стеной. Зато я буду знать, что между ними есть своеобразный проход, куда можно пройти без опаски. И это даст мне возможность достаточно эффективно проникнуть туда, куда другие в принципе пройти не смогут. Так как будут считать эту местность закрытой для себя. А уж говорить про тех же местных хищников тут вообще не приходится. По той простой причине, что для этих существ места в проходе будет мало. А учитывая то, как они проходят стороной от этих кустов, можно будет понять, что я смогу огородить таким образом достаточно приличный кусок местности. Например, можно будет сделать что-то вроде своеобразных ворот из таких кустов, просто сделав своеобразное насаждение на специальной канаве. Ну, просто делаешь канаву, на дно которой кладешь какие-нибудь стволы деревьев, полностью обработанные. Например, взяв для этого стволы молодых деревьев, толщиной хотя бы с пару моих рук или с мою ногу. Выкладываешь их по дну канавы, делая ровный пол. Потом нужно отрубить несколько своеобразных коротких бревнышек, которые при закреплении станут теми же самыми волками или блоками. Затем берется также несколько стволов, которые скрепляются между собой чем-нибудь вроде того же венка. И вот этот своеобразный щит по волкам ты таскаешь туда-сюда когда надо. Сверху на этом щите находится земля и те же кусты. Вот, например, решил я заманить в свою ловушку кабана, хотя бы того же сикача, в это место, огороженное кустами, где его и убиваю. Тут же делаю так, чтобы этот щит перекрыл проход, закрыв проход в эту зону, которая уже окружена колючими кустарниками для кого бы то ни было, и спокойно разделываю тушу. Ни волки, ни другие кабаны сюда просто не войдут, по той причине, что для них это будет опасно. Потом можно будет открыть проход, чтобы они там все лишнее, в виде той же крови или какого-нибудь мусора, подобрали и уничтожили. Таким образом я получу то, что мне нужно, и возможности. Однако я понимал, что все это мне явно нужно как следует продумать, если получится. Сейчас же я постараюсь еще добыть что-нибудь для торговца, так как мне нужно заинтересовать его торговлей со мной. Я понимаю, что это все не шутки». Поэтому постараюсь сделать так, чтобы он действительно видел свой собственный интерес в этом процессе. Но для начала мне было необходимо все-таки переговорить с теми деревенскими жителями в той деревне, где я собирался устроить своеобразную торговую точку. Именно поэтому, вернувшись назад, я, подобрав все необходимое, и тут же отправился к той самой деревне, где у меня были определенные договоренности. Как я и предполагал, когда оказался рядом, меня быстро заметили. Судя по всему, местный староста сам прекрасно понимал то, какую опасность несет дикий лес. Поэтому его наблюдатели всегда были поблизости, чтобы, видимо, постараться как-то предупредить деревню в случае опасности. Заметив меня, эти мальчишки не забыли со мной вежливо поздороваться. И тут же позвали взрослых. Опять пришла парочка приболевших христиан, которым я сразу же выдал лечебные сборы трав. Один маялся животом и тоже получил от меня лекарства. Потом староста, немного переговорив со мной, выяснил то, когда я в следующий раз появлюсь, и успокоился. Как я понял, они переживали о том, что я могу просто про них забыть. Однако я успокоил этих людей, заявив о том, что теперь буду появляться рядом достаточно часто, хотя бы раз в месяц точно. Именно потому, что к ним будет приезжать торговец за моими товарами. Это было важно. Старосту деревни в данном случае в первую очередь интересовал тот факт, чем именно торгует такой торговец, и то, какую именно выгоду они сами могут от него получить. Поэтому у него сейчас была возможность достаточно неплохо подзаработать на торговле подобного рода. Одно дело, если бы этот торговец приехал, а местные его не ждали. И другое, что он приедет, а местные уже подготовят какой-нибудь товар на продажу.